Вахта Сергея. Сергей остался один. Но в голову ничего не лезло. Думалось только о вчерашнем вечере, прошедшей ночи. Вскоре в рубку заглянула свежая, радостно улыбающаяся Лора. «Муж, приветик!» — скромно поздоровалась она, необычайно нежным голосом, нерешительно приближаясь к нему. «Привет, жена!» — поздоровался он, впервые перейдя на «ты». Выспалась? После вчерашних бурных ночных событий, сейчас в ярком свете рубки он чувствовал какую-то неловкость, хотя его сильно тянуло к ней. И хотелось снова и снова повторять то, что между ними было, да хотя бы здесь, прямо в рубке. «Да — Да, — кивнула Лора, неловко поцеловав его в щеку. — Ты так тихо ушел, я даже не услышала. Не хотел тебя будить. — Ну и напрасно, — ответила она, приседая на подлокотнике его кресла и мягко обняв его за плечи, тесно прижалась сзади. — Я же должна была проводить своего мужа, — сказала она с волнующими интонациями. Сергей покраснел. — Я посижу с тобой, — спросила Лора, — не буду мешать. — Посиди, конечно, — обрадовался он. — Но тебе будет скучно. Она слегка пошевелила пальчиком. Мол, не будет. — Я за книжкой схожу, — сказала она. — Здесь, в уголке, посижу. Она принесла из библиотеки кристалл и шлем. Сергей посмотрел на этикетку. — Капитан посоветовал, — поинтересовался он. Ему хотелось расспросить ее о тюрьме, о всех предшествующих этому событиях, но он воздержался, решив, что время еще будет. И Лора кивнула. «Там вариантов развития сюжета очень много», — заметил Сергей. «Дмитрич читал ее рейса два или три, и то, по-моему, до одной десятой не добрался. Мне лично не очень. Забываешь, что уже было в начале, и поэтому вариант, вот если бы он поступил так, а не так, уже не трогает». Улыбнувшись, но ничего не ответив, она села в кресло Сазонова, грациозно надела шлем, прикрыв им верхнюю часть лица, подправила регулятор обоняния и погрузилась в чтение». Так как информация поступала сразу в мозг, то не было уже необходимости вести повествование последовательно, излагая события друг за другом. И несколько параллельных сюжетных линий переплетались в ее голове, сплетаясь в тугой, запутанный клубок. Элора стала свидетелем и участником нескольких вполне реальных сцен, одновременно оказавшись в разных точках Вселенной. Сергей знал, с непривычки это воспринимается довольно тяжело, и поэтому он, не отрываясь, с любопытством смотрел на девушку. Рот Элоры был полуоткрыт, соблазнительно обнажая ровный ряд белых зубов. Губы ее чуть заметно шевелились, и мышцы тела время от времени непроизвольно напрягались. Физического обладания хотелось неимоверно, и Сергей, вспотев от неожиданно нахлынувших желаний, решительно отвернулся. А вскоре капитан вызвал миссис Кузнецову, и им с Женькой пора было лететь на Луну. Элор, улыбнувшись Сергею на прощании, поцеловав его в щеку, вышла, качнув тугими соблазнительными бедрами, и он снова остался один. Сергей с интересом и волнением наблюдал за капсулой, как она подлетала к луне, как садилась, и ему все казалось, что Женьк управляет чересчур небрежно, и Сергей переживал за них. Исследователи, покинув, капсулу скрылись из глаз, и Сергей переключился на внутренний обзор, поймав картинки с их шлемов, наблюдая, как они бродят по оранжереи, собирая образцы растительности. Его вахта подходила к концу, когда, заметив на полу книжный кристалл Элора, наклонился и вдруг замер. В углу за крепежным шестом пульта, прицепившись к стене, висело нечто. Как бортинженер он знал на корабле в лицо каждую заклепку. Серое, полукруглое, с дырочками, оно как-то недобро смотрело на Сергея. Осторожно, словно боясь вспугнуть, он протянул руку. Но предмет, как будто живой, Подёрнулся лёгкой дымкой, стал прозрачным и исчез. С минуту не разгибаясь, Сергей смотрел на это место. Потом внимательно смотрел пол и наконец подошёл к прибору внутрь корабельной связи. "Капитан", будничным голосом произнёс он. "Я только что в рубке обнаружил инородное тело, которое самопроизвольно исчезло. Просьба в рубку не входить. Я пошёл за анализаторами, потом планирую осмотреть другие участки корабля". "Хорошо, действуй". Чуть помедлив раздался голос Сазонова. — Я проверю отсеки с первого по четвертый. Закончив свои исследования, Сергей зашел в рубку. — Ну, рассказывай, — внимательно глядя на него, — предложил Сазонов. — Значит, так, — начал Кузнецов неторопливо. — Предмет. Усеченный шар диаметром 23 сантиметра, массой около двух килограмм четыреста грамм. Материалы и начинка неизвестны. Внешний вид я нарисовал, можешь посмотреть. Он кинул листы на панель. — Данные по кораблю. Таких предметов было восемь, по одному на отсек. В кают-компании за угловым креслом и в рубке за техническим щитком. Жалко, их никто не видел, но, тем не менее, приборы не врут. Вывод. Скорее всего, это датчики или разведзонды. Сергей перевел дыхание. Капитан какое-то время молчал. «Детали от саркофага?» — наконец спросил Сазонов. «Все на месте», — ответил Сергей. «И генератор», — уточнил Дмитрич. Намекай на то, что ведь и этот прибор сам по себе тоже сделан на нейтринной основе, а значит, может превращаться во что угодно. — И генератор, — утвердил Сергей. — А их суммарная масса не совпадает с массой полусфер, так что не похоже, будто это наши нейтринные предметы на какое-то время видоизменились. Это что-то другое. — Ну что ж, вот и началось, — пробормотал Сазонов. — Чувствую, события стремительно приближаются к своей развязке. — Так что, Серж, не надо нам никого искать. Они сами скоро к нам пожалуют в гости. — С чего ты взял? — удивился Сергей. — Интуиция, — печально ответил капитан.